Томас Хатсон и Барон сошли с корабля в Марселе. Большинство других пассажиров решили ехать дальше, до конечного пункта, которым был Саут-Гемптон. В Марселе они с Бароном обедали в маленьком кафе в старом порту за выставленным на тротуар столиком, ели маринованные мидии и попивали из графинчика розовое вино.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 Старший слуга, неся письма и газеты. Он улыбался, и темное его лицо было веселым, добрым и ласковым. Как съездили, под конец потрепало немножко. Воображаю, сильный был Норд. Вы ели? Тут нечего было есть. Я принес яиц, молока и хлеба. Ты, — обратился он ко второму слуге, —